Глава пятая Я едва переставляла ноги, идя за служанкой. Больше всего на свете мне хотелось уснуть и не просыпаться дня три, но такой возможности мне не дали. И теперь, путаясь в непривычно длинных, тяжелых юбках, я двигалась в сторону столовой, где мне предстояло обсудить свою судьбу с местным лордом. Что бы ни говорила Шерма, я очень сомневалась, что меня ожидает нечто хорошее. Пусть мы и выяснили, что мое появление у сонного озера было случайным, мне было понятно, что я нарушила какие-то довольно важные планы этого мужчины, а за такое придется платить. Вот только как именно я могу искупить свою вину, не могла даже предположить. Оставалось только надеяться, что планы Зименника пострадали не сильно, и шанс на благополучное разрешение все еще оставался. В зале никого не было, хотя стол уже накрыли на две персоны. Шерма указала мне на место по левую руку от главного кресла за небольшим столом и ушла. Удивленная и немного встревоженная, я осматривала комнату. Темные деревянные панели на стенах, картины с теми же пейзажами, что можно было увидеть из окна. И стол на восемь персон, не больше. Кажется, меня привели в малую гостиную, Судя по паре диванов рядом с незажженным камином, я уже всерьез начинала переживать, как дверь резко распахнулась, и в зал стремительно вошел молодой лорд. Темные волосы блестели от влаги, белая рубашка явно была свежей. Но это как раз было и неудивительно. А вот улыбка, что играла на губах, меня выбила из равновесия окончательно. Как самочувствие. Приветливо, словно мы на светском рауте, спросил от отчего у меня перехватило горло. «Спасибо. Много лучше». «Это платье идет тебе куда больше, чем наряды пустынника. Должен признать, что в тебе невероятно мало оттабеков. это ты и ввело меня в заблуждение. Сейчас же ты смотришься куда гармоничнее, словно родилась в богатом поместье, а никак не среди барханов». Зименник не замолкая, убрал с большого блюда крышку и втянул носом аромат жаркого. «Надеюсь, ты не против такого общения? Думается, мне уже поздно переходить на «вы». Позволишь за собой поухаживать?» Я ничего не могла ответить и только кивнула. «Не тушуйся!» Лорд скривился и одним плавным движением положил мне на тарелку внушительную порцию мяса с овощами. Понимаю, что начали мы не слишком удачно, но я не ожидал. Косиан отложил приборы и посмотрел на меня прямо и серьезно. Я вполне мог тебя убить в тот вечер. Знаю. И прошу прощения за свою резкость. Пусть у меня и были причины не доверять тебе и так реагировать, все же я не рад, что все получилось именно так. Я все понимаю, выдавила из пересохшего горла, не совсем веря, что тот, кто поймал меня в пустыне, и человек, сидящий рядом со мной, одно и то же существо. Но раз мы перешли к такому разговору, может, у меня есть шанс? Теперь вы меня отпустите? А вот тут лорд Зименик неожиданно не ответил. Я видела, как потемнело его лицо, пока лорд раздумывал, что именно сказать. «Боюсь, что нет». Сердце ухнуло куда-то вниз, все тело покрылось холодной испариной. Похоже, мои плохие предчувствия готовы были вот-вот сбыться. Почему? Давай сперва поедим. зименник словно просил, а не требовал, что удивило меня куда больше, чем признание в моем печальном будущем. Разговор будет непростым, а ты и так нормально не ела. Если вообще когда-то нормально питалась. Последнее было сказано шепотом, но я все же разобрала слова. Сегодня все, начиная от поведения слуг до слов самого лорда, меня удивляло и никак не вязалось с ожиданиями. Казалось, что пока я принимала ванну, случилось что-то довольно важное, но мне пока неизвестное.